Глава тридцатая Коней мои мальчишки раздобыли себе подстать. Увидев их, я не смогла сдержать смеха. Мэт привел рыжего скакуна с пушистой светлой гривой. Молодой, терпеливый конь вертелся под новеньким седлом, то и дело оглядываясь на приземистую почтовую лошадку и громко фыркая. Конь Зака был сдержанным и спокойным, и разумеется, он был черного цвета. Как будто кодекс факультета колдовства запрещает не только ношение цветной одежды, но и цветных лошадей. Смешно. Я сидела на блучке почтового экипажа и грызла за орешки, которыми угостил меня извозчик. Перед тобой, красуются, заметил хозяин экипажа, когда целитель и некроманта оседлали своих животных и тронулись с места. дураки! Пожала плечами, и словно ни один, ни второй парень меня нисколько не волновали. Дорога шла чуть под уклон и лежала перед нами, как на ладони. Широкая полоса, утоптанной светло-коричневой земли. Наполам разрезающие зеленые поля и цветущие луга. Ну что, темный, на перегонки до поворота! Тряхнул головой Мэт. Мне показалось, что не только Зак, но и его грациозный вороной скакун посмотрели на целителя сусака. высока. Сейчас некромант откажется соревноваться. Будет чепорно ехать в с повозкой и держать спину так прямо, словно проглотил осиновый кол. Давай! Неожиданно согласился Зак. Извозчик хотнул и шутку толкнул меня локтем. — Говорю уже выпендриваются ребята. Сам таким был лет двадцать назад. Делаем ставки. — Это какие же? — Да вот, хоть на щелбаны. Я посмотрел на мозолистый ручище собеседника. Не хватало еще получить в лоб, если проиграю. — Хорошо, только я буду бить магией. Тут же нашлась я. — Э, нет, так дело не пойдет. Никакой магии. Тогда уж давай деньги ставить, скажем по три медика. Ладно, я ставлю на Мэта. Это тот парень, что на рыжем коне. Ну хитра, расхохотался возница. Я сам хотел на него поставить. Видно же, что он выиграет. А вы смотрите, чтобы все честно было. Крикнул нам Мэт, обернувшись в седле и послал мне воздушный поцелуй. Смотрим, смотрим. Махнула рукой, чуть не рассыпав последние орешки из бумажного кулька. Зак тоже обернулся. Пронзил меня холодным темно-синим взглядом. Понимаю его. Проигрывать всегда тяжело. Особенно, когда заранее знаешь, что шансы ничтожны. Так и быть. Поставлю на черного. Кто их знает, этих колдунов? Зак способный. Обрадованно согласилась я. Извозчик оглушительно свистнул, и Мэтт на своем коне тут же рванул вперед. Вороной Зака пошел изящной рысцой, и я поначалу испугалась, что некромат начнет хлестать бедного коня плеткой. Но нет, он склонился к уху животного и что-то прошептал ему. В тот же миг конь подобрался и кинулся догонять соперника. От напряжения я стиснула кулаки и закусила губы. Мэт должен победить, просто обязан. И не только потому, что мне жалко трех медиков, а потому, что я желала ему прийти первым. Словно для меня это был какой-то знак, что я окончательно бесповоротно выбрала его, моего славного целителя. Но вот всадники поравнялись. Заколдованный некромантом скакун теперь ничуть не уступал резвому коню мета. Я вскочила на ноги, едва не свалившись с облучка, закричала. «Давайте без магии! Так нечестно!» Никто, разумеется, не расслышал меня. Почтовый экипаж катился медленно, а ребята скакали далеко. Мэтт снова вырылся вперед, и снова Зак настиг его. Черная мантия раздевала за ним по ветру. До поворота оставалось совсем немного, когда некроманту все-таки удалось обогнать целителя и несколько секунд лидировать в гонке. «Мэтт, сделай то же самое! Колдуй!» — волновалась я. Видно, я вложила в свои слова столько энергии, что не долетели до лекаря. Он пригнулся в седле и в два счета поронялся Заком. На поворот дороги соперники выехали одновременно. Я же говорила, дураки, рассердилась я и плюхнулась обратно на лавку. Мне уже не хотелось ни орешков, ни скачек. Они друг друга стоят, философски заметил извозчик. Да уж, оба хороши. Правда, на привале у придорожного родника выяснила, что скачки обошлись без магии. Просто Зак знал какие-то особые слова, которым его научил дед. Я тщательно обследовала обоих коней и не нашла следов волшебства. Мэг был раздосадован. Он надеялся на победу и не верил в честность некроманта. «Ты просто не можешь пока распознать этой магии, Рони. скрипел зубами лекарь. «Ну да ладно! Зато у меня есть ты, а у Зака никого!» «Ему никто и не нужен!» — согласилась я, обнимая возлюбленного. «Наверное, я думала, что чем больше буду прижиматься к Мэтту, тем скорее исцелюсь от своих сомнений. Если бы!» «До города мы доехали без приключений!» Экипаж прогрохотал по главной улице Форстада, мощенный крупным камнем, и свернул переулок к почтовому отделению. Это было нам очень кстати. Зак собирался отправить письмо ректору по ускоренной почте. Я никогда не видела, как это происходит, и тоже пошла следом за куратором, а Мэт за мной. Ускоренная почта была придумана в Королевской академии магии Айнора и представляла собой телепорт, при помощи которого можно было отправлять записки и другие небольшие предметы. Поначалу этим пользовались только маги, но потом они поняли, что на отправлениях можно было бы неплохо заработать и стали оказывать услуги всем желающим. В крупных городах мах-телепортер сотрудничал с местным почтовым отделением. В мелких селениях подобной роскоши не было. Что у вас? Мелодичным голосом спросила молодая женщина в синей мантии, окинув нашу компанию томным взглядом. О, я хорошо узнал этот взгляд, который скользнул по мне и по заку и вернулся в Мэта. Именно так на него и смотрели девчонки в академии. И еще бы! Такой румяный белобрысый красавчик, высокий и широкоплечий. Не то что мрачный бледный некромантище, который опирался на свой посох, как старик. Письмо в академию Аркелы. Подал голос Зак и протянул телепортершу запечатанный конверт. Та досадливо поморщилась, продолжая бесстыдно разглядывать моего парня. А потом взвесила на ладони письмо и протянула. «Какая тяжелая бумага! Надо же!» «И печать добавляет веса». Зак, оказывается, запечатал письмо не только заклинанием, но обыкновенной сургучной печатью, приложив вместо фамильного перстня значок факультета. «Если можно, то отправить нужно срочно», — холодно произнес Зак. «Эх, глупенький, ну кто же так разговаривать с девушками?» «За срочность тоже накину пару монет», — поджала губы волшебница. «Вот так получилось, что куратору пришлось заплатить за отправку кругленькую сумму». «Сам виноват. Я сердилась на всех подряд. И на противную почтальоншу, и на Зака, и сама на себя. И еще следователя не оказалась на месте, хотя к его конторе нам пришлось идти через весь город». Служащий сказал зайти ближе к вечеру. И мы не сонно хлебавшие решили вернуться в центр форстада и где-нибудь пообедать. Мэт выбрал трактир с видом на оживленный базар, что обрадовало меня и, конечно, не понравилось Заку. «Да, да». Он предпочел бы тихое место где-нибудь в темной переулке. — Мы успеем пройтись по рядам? — невинно спросила я. Торговля в маленьких палатках просто бурлила, и мне очень хотелось ненадолго окунуться в эту цветастую круговерть из красивых платков, украшений, игрушек и сладостей. — Идите, если охота, — пожал плечами Зак. — Я здесь подожду. Наскоро проглотив наваристый куриный суп прикуску с горячими пышками, мы с Мэтом отправились на базар. Целитель, видимо, вспомнил, что я обычная девушка с городской окраины, а он сын барона. И то и дело предлагал мне подарки. В конце концов я согласилась на тонкой работы кожаный пояс к платью и шелковый бан для волос, расшитый сверкающими бусинами. Эту мы купили новую рубашку. Венчалась наша прогулка с сахарной ватой, которая быстро таяла на солнце, капала на рукин и надежду. Зачем ты ее купил? — смеялась я, слизывая с пальцев капли розового сиропа. Детство вспомнил. Виновато признался Мэт. Слушай, мне нужно ненадолго отлучиться. Давай ты пойдешь к Заку в трактир. А я скоро вернусь. Ты что, хочешь сбегать к той девушке на почте? Рони, вот же глупая ревнивица. Я хочу тебе сюрприз сделать. Какой? Тут же спросила я. День рождения узнаешь, заявил Мэт и подтолкнул меня к двери трактира. Я взяла за ручку и потянула ее на себя. Но увидев, что целитель уже убежал, вернулась на базар. Не было неохота охоты созерцать кислое лицо куратора сейчас, когда мое настроение вновь поднялось. Побродив еще между рядами, я зачем-то купила себе маленькую записную книжку в зеленой обложке. Вести дневник я не собиралась. Но для рецептов зелий и коротеньких заклинаний такая книжечка вполне сгодится. «Эй, магичка, слышь?» Слева от меня вынырнул мальчишка в потрепанной кепке. «Я крепче жила сумку с кошельком. Виду пацана совершенно не внушал доверия, а монет у меня и так было немного. «Чего тебе?» — строго спросила я. «Ушки нужны?» «Что?» — удивилась я. «Какие еще ушки?» «Фу!» «Тоже мне. Академичка. Ну, ушки для прослушки. Не знаю, что ли. Поди вот сюда». Он шмыгнул за навешанной тряпкой проход между палатками, а я за ним сгорает от любопытства. Парень вытащил из кармана три плоских камешка, украшенных магической спиралью. Я недоверчиво тронула один и тут же ощутила, что он зачарован. «Хм, и как же они работают?» «Подбрасываешь такое ушко подружке в комнату, а потом слушаешь все сплетни о себе». Радостно мальчуган, сверкая щербатой улыбкой. «Так же всех подружек растерять можно», — хикнула я. «Как хочешь. Берешь или нет?» «Давай один. Сколько стоит?» «Двадцать пять, можно мелочью». Я удивила, что подслушивающий артефакт можно купить по цене обидов в трактире. Но пока продавец не передумал, быстро отсчитала деньги и сыпала их в худенькие ладошки. Лишь в последний момент меня кольнуло подозрение, и я схватила парня за рукав. «Краденые, что ли?» «Обижаешь. Это мой брат делает. Студент бывший. Выгнали его из академии. А жить-то на что-то надо». «Погоди. А как он работает-то?» — спохватилась я. — Переверни. Когда захочешь послушать, скажи эти слова. Пока я пытался разобрать, что на корябаном на оборотной стороне камня мальчишка уже ретировался. ферха — складывалась из кривоватых рун. — Ругательство какое-то, честное слово. Тем не менее я спрятала покупку в сумку и поспешила в трактир.